Ошибка критиков Гамсуна заключается в том, что они не верят в искренность его заблуждений. Они отметают в сторону имеющиеся многочисленные свидетельства об оказанной писателем помощи жертвам нацизма. Сигрид Стрей, ярая антифашистка и участник норвежского сопротивления, писала об этом в книге своих воспоминаний и утверждала, что Гамсун многим помог и что он просто не мог выносить насилие. Тура Гамсун вспоминал, что отец был страшно расстроен, когда узнал о самоубийстве Эгона фридделя и целый день не выходил из комнаты, а потом сказал: Зачем он это сделал? Он мог бы приехать ко мне. Эгон Фриддель, 1878-1938, австрийский писатель, историк искусств, еврей Фриддель был большим поклонником Гамсуна и даже посвятил ему свою книгу Старинная история которая вышло на норвежском языке в год смерти Фридделя. Того, что Гамсон тяжело принял смерть Фридделя, не отрицают даже самые ярые критики писателя. Гамсон обращался к нацистским властям по поводу многих неблагонадежных и узников режима. Так он написал письмо в канцелярию Рейха по поводу друга Туры, гуманиста Макса Тау. Макс Тау, 1897-1976, писатель, историк литературы, по происхождению немец. В 1944 году принял норвежское подданство. В 1955 выступил организатором Международной библиотеки мира. Знал или не знал Гамсон об ужасах нацизма, ответить на этот вопрос однозначно не представляется возможным. Осложняет дело тот факт, что к концу 1930-х годов с Гамсоном стало очень тяжело общаться. Писатель практически совсем оглох. При этом, будучи невероятно упрямым, он не хотел использовать слуховой аппарат, не хотел общаться с посторонними людьми и всю информацию получал от своей семьи, прежде всего от Марии и из газет. Кроме того, важнейшим отличительным признаком нацистской идеологии являлась расовая мифология, в основе которой лежала демонизация евреев как источника мирового зла и возвеличивание нордической расы арийцев, потомков древних богов. О том, что идеи пангерманизма были в то время очень распространены в Скандинавии, мы уже говорили. А вот что касается расизма Гамсуна, то его книги несколько раз подвергались тщательному анализу норвежских и американских исследователей на этот предмет. В результате этих студий стало ясно, что ни в одном из произведений Гамсона нет и отголоска российских мифов. Сам же писатель ответил на вопрос профессора Лангфельта о своих нападках на евреев так. «Я нападал на евреев? Да у меня ведь полно друзей среди евреев!» И я предлагаю вам, господин директор клиники, ознакомиться с моими книгами и попытаться найти в них хоть одно слово, направленное против евреев. Подробнее об антисемитизме Гамсуна смотрите в эссе Ланцелета, Лисица или Ёж. Гамсун мечтатели, Москва 2006. -й». Гамсон не нуждается в извинениях или объяснениях, поэтому далее на тему отношений писателей к нацизму мы будем говорить, опираясь исключительно на факты и документальные материалы. «Факты бесспорны», — пишет Лангслет. Гамсон поддерживал Квислинга, был на стороне немецких оккупантов и заявлял это во всеуслышание, начинается со статьи «Бросай оружие» и вплоть до некролога Гитлеру в мае 1945 года. В целом, за время войны он написал около 15 подобных статей и призывов, часть из которых была помещена в немецких газетах. Существует предположение, что в пропагандистских целях были сделаны без разрешения престарелого писателя разные добавления и вставки. Многие из них весьма далеки от гамсоновского стиля. Лишь это предположение может служить единственным правдоподобным объяснением их существования. Лангслет Указ. Страница 184. 1 сентября 1939 года началась Большая война. Гамсун неуклонно вел свою политическую шхуну прежним курсом. Рулевой не менял направления, не замечая терпящих бедствия, не замечая обломков, пишет норвежский исследователь, автор последней новейшей биографии Гамсона Ингер Слеттенколоен. А ведь... Все больше поклонников Германии меняли свои позиции. Одним из них был богатый землевладелец, в прошлом министр и депутат Стортинга от крестьянской партии Юхон Мельбюэ.